Гефирыч осенило вдруг ласкуткова. Вот куда мы с тобой в Шушуне поедем? Не в общагу ж тебя, в самом деле тащить. Они пересели в обратную сторону на электросиле и снова пропутешествовали почти через весь город до Петроградской. "Ну что, тяжко?" спросил Саша на выходе из эскалатора. "Не идут ноги, смотрю". "Да нет, идут. Только не хотят". ответил Шушуне. И пить хочется. Лоскутков купил ему в ларьке коробочку сока, и мальчишка жадностью к ней присосался. Да ты ещё и голодный, приятель, сообразил Саша. Только не говоришь, мужчина. Отец называется, возмутилась у него за спиной какая-то тётка. Сам полуночник ребёнка таскает, никакого ума нет. До улицы Шамшова, где жил Кефирыч, от метро два шага, если мерить размашистой походкой командира игидовской группы захвата. Но тот же путь оказывается бесконечно далёким, если топать по нему едва плетущимися усталыми детскими ножками в старых сандаликах. Я тяжёлый, тихо возразил Шушуне, когда Саша взял его на руки. Что что? Тяжёлый, мама так говорит. Микроавтобус Volkswagen Caravella, который покупал Кифирович вся группа, стоял во дворе, слава богу. Саша открыл дверь и поднялся по лестнице на пятый этаж. Семён Никифорович Фаульгабер был приучен жизнью ко всякого рода неожиданностям и подвохам. Главным образом, разумеется, мало приятным, но зрелище Саши Лыскуткова со спящим мальчиком на руках даже его оказалось способно привести в краткое замешательство. Находка, догадался он через секунду, и протянул рыжие волосатые лапищи. Давай, давай его сюда. Впереди уже вертелся серебристый резаншнауцер. Он узнал Сашу и собрался было приветствовать его радостным лаем, но хозяин шёпотом пригрозил: "Тихо, дракон. Гавкнешь, муськи скормлю". Это подействовало, и Кефирыч показал псу ребёнка. "Глянь, ещё одного приятеля тебе принесли". Дракон обнюхал мальчика, всем своим видом показывая, что берёт его под защиту. Шушуня даже не проснулся. Ребята, давайте жить дружно. Не подлежало никакому сомнению, что Жидовкину мужельцу следовало капитально намять Холку. Затруднения возникали только по конкретным кандидатурам, которые могли бы этим заняться. В целом, в алли новомосковских Подобные вопросы привык решать сам. И с Негириева он не то, чтобы уж очень боялся. Бояться его еще не хватало. Просто с ним у Вали как-то хронически не ватанцовывалось. Дважды они сталкивались, и дважды у них не доходило до рукопашной, ибо Вали на руку оба раза что-то удерживало. Не иначе, интеллигентские комплексы. Умные люди в таких В ситуациях ищут подмоги извне. Фараха ан-Наджара валиный хозяин, опекал очень большой человек, вор в законе француз. Если хорошо попросить, а просить Вали умел, можно мобилизовать таких отморозков, что от Снегирёва не то, что на развод, даже на урночку с прахом не наскребут. Однако Валек, как уже упоминалось, был умным человеком и с плотными связываться не хотел. Пускай в фарах, в дочки матери с ними играет, если охота, а наше дело сторона. Да и не нужен был Вале снегиревский зеленый труб. Припугнуть, чтобы возникал поменьше, их хватит с него.